Глава вторая. Не все на Новой Гвинее были каннибалами, но случалось это не один раз. Сержант Масадзугу Агава. Подводник в лагуне. Выглядит как-то пусто, не находите? Пустота вокруг бунгало, выделенного для экипажа имперца, действительно насторажена. Само собой на полное соблюдение устава с выставлением часовых и прочими атрибутами пехотных м а р ш и р о в а л о к он и не рассчитывал, но вот отсутствие всяких признаков жизни спустя пару часов после восхода солнца выглядело тревожно. Может, на пляж все пошли? Герда перехватила в другую руку замотанное в китель ведерко с мороженым. Купаться и все такое. Пляж. ф о н Хартман оглянулся направо, где в паре сотен шагов между редкими пальмами жемчужно сверкал песок. Впрочем, слева берег был не намного дальше. Мой с длинного языка, на котором располагалась Гауптвахта с удобствами, как именовали это место глубинники, на карте острова выглядел как упомянутый орган где-то в районе челюсти, перегороженный двухсаженным забором с колючей проволокой поверху, парой вышек и постом военной полиции на воротах. Обычно сюда отправляли проштрафившиеся в полуберегового загула экипажи, поскольку кроме пляжа и спортивной площадки никаких других культурных и не очень объектов на длинном языке не имелось. Это вынуждало проштрафившихся вести очень здоровый, что особенно трагично трезвый образ жизни. Впрочем, с последним иногда случались досадные сбои. Первую бутылку характерной прямоугольной формы Ярослав заметил еще на подходе к бунгало. Слабая надежда, что данный реликт лежал у тропинки еще со времен прошлых постояльцев, не прожила и минуты. Вокруг бунгало аналогичных емкостей было разбросано штук пять, и сохранившийся на д о н ы ш к е одной из них темный осадок в паре с ароматом делал картину п р о и с ш е д ш е г о вполне однозначной. Ром? Сильвия Ван а л л е н тоже узнала запах. Ого! Перевернув н о с к о м ботинка бутылку фон Хартман азадачина уставился на а л и п о в а т о яркую этикетку. Причем конфедератский. В нашей части архипелага делают в основном светлые сорта в колоннах непрерывного цикла, а вот их бояре любят старинные рецепты, чтобы перегонный куб да дубовая бочка из под бурбона. На выходе получается вкусная и коварная штука, особенно если кокосовым разбавлять. Первую жертву коварного напитка они обнаружили сразу за углом на входе в бунгало. Сидевшая на ступеньках крыльца Канта т а с т р у д о м подняла голову, глядя на подходивших с очень страдальческим видом тараканы, зачем вы так громко топаете. Внутри же царил уютный полумрак, и разгром, живо напомнивший Ярославу знаменитое батальное полотно Поле битвы из имперского военного музея. В разговорах курсантов именуемое исключительно как после вчерашнего перевернутая и частично разломанная мебель, бездыханные тела павших в разной степени неодетости, деликатно заметенные по земкой белых перьев из выпотрошенных подушек. Внимание фрегат капитана привлек деревянный ящик рядом со входом. Среди прочих предметов меблировки целых и не очень этот выделялся не только уже привычной о л е п о в а т о й этикеткой, но и торчащим из него мечом. В котором Ярослав с удивлением опознал фамильную катану комиссара Сакамото. Узнавание облегчалось наличием поблизости ножа над катаны, а также самой комиссар т я н обнимавшей одну из немногих уцелевших подушек. По всей видимости, т а т ь я на в какой-то момент попыталась сразиться с темными силами, но враг оказался сильнее. Вот это я понимаю, д е в и ш н и к удался. Обойдя застывшего на пороге фон Хартмана, глав меха осторожно переступая через спавших и спящих, прошлась по комнате и, вернувшись, торжественно вручила фрегат капитану лист бумаги, украшенный восковой печатью и красным бантиком. Героем подводникам с боевым буль-буль приветом, прочитал вслух Ярослав. Да, теперь понятно, где они взяли столько выпивки. И где? Это подгон от конных водолазов, в смысле от разведки морской пехоты. Они традиционно числятся конно-охотничьей командой, хотя не думаю, что у них в программе подготовки сохранилась верховая езда. На архипелаге с этим как-то не очень. А вот скрытно доплыть и взорвать нужда есть всегда. Понятно. Тяжело вздохнула лейтенант Неринг, обводя взглядом разгромленную комнату. Не знаю, как у них в тылу врага, но тут диверсия вышла просто шикарная. Как твоя-то голова, кстати. Уже лучше, в смысле, боль осталась лишь в затылке и з в о н в у ш а х почти прошел. Первая хорошая новость за сегодня, шуркнула главмех. Уго. Присев на корточки, Герда попыталась растормашить за плечо ближайшую девчушку. Та на удивление резво махнула рукой, заставив лейтенанта отшатнуться, и пробормотав что-то неразборчивое и цензурное, перевернулась на другой бок. Бедная. Они ведь еще не знают, что их ждет. Дюжина нарядов вне очереди? покосившись на фрегат капитана предположила Сильвия. а с м ы с л Пожал плечами Ярослав. Отчасти я сам виноват. Надо было все же отправить Анну Марию с основной частью личного состава, а не оставлять дежурить на борту. Думаешь, она бы это могла предотвратить, а не возглавить? По крайней мере, у нее хоть какой-то навык руководства уже образовался. А вот Мичман Верзохина, кстати, где она? В углу из-под одеяла бант виднеется, приглядевшись, сообщила Герда. И нога с подвязкой тоже ее, кажется. Хотя там их почему-то три. Давай без таких подробностей, подруга. Если задуматься, дело было насквозь житейское. В капитанской практике фон Хартмана случались залеты и похлеще. Правда, от этого экипажа в первый же день отдыха он подобные прыти не ожидал. Но если задуматься, произошедшее могло послужить даже неким поводом для гордости. Что-то в этих девчушках все же имеется от настоящих глубинников. Лейтенант флота Неринг, принять командование береговой частью экипажа. Задача привести в чувство хотя бы часть личного состава, сформировать из них сменную вахту. Так точно, фрегат капитан. Главмех. Да, мой капитан, отозвалась Ван а л е н д а в и ш н и м глубоким сопрано, явно демонстрируя, что в свой обычный режим она пока не вернулась. Возьми разъездной катер, сгоняй на имперец и забери оттуда докторшу, пусть возьмет побольше н а ш а т ы р я ну и чего сочтет нужным. Обрисуй ей ситуацию, заодно сообщи дежурной вакте, что им сидеть еще шесть часов, зато потом двое суток отдыха за счет этих. А вы, капитан? А мне надо успеть на этом островке приличного парикмахера найти, вздохнул фон Хартман. И не позже, чем в двенадцать ноль пять, быть у адмирала. Что ж, бороду-то не оставил Ярослав. А ты, Карнольд Павлович, честно признался фон Хартман, в училище на этот счет для преподавательского состава было строго. Понимаю. Но теперь-то можно привыкать обратно. А то... хитро прищурился командующий четвертым имперским глубинным флотом, как-то непривычно даже сам хан глубины и без бороды. Но за встречу, сколько не виделись три года уже. Бокалы с темным почти черным вином тихо звякнули, соприкоснувшись боками. Сангры де Лоба, вино хорошее, но малоизвестное за пределами Новой Каталонии, да и вообще в империи больше ценили белое. Но адмирал Берсинь от чего-то предпочитал его всем прочим напиткам. Хотя, насколько было известно фон Хартману, на юге не служил. Четыре, поправил Ярослав своего бывшего командира флотилии. И в самом деле, адмирал помрачнел. Считай вечность назад, из той команды только ты д а ф р а н Стартаков остались, а из тех, кто за вами пришел. Ладно, ты на закуске-то тоже налегай, не хлопай клювом. До вас в училище хоть какая-то реальная информация о положении на архипелаге доходила? или только сводки от Министерства б р е х н и В основном тактические примеры. Фонхартман осторожно взял ломтик черного хлеба с пластинкой сала правильного нежно-розового цвета с чесноком, черным перцем и кристалликами соли крупного помола. Общую стратегическую обстановку, ну так, мол, весь вражеский флот перетопили не семь раз, как гражданским сообщают, а только четыре, да и то не точно, может и всего лишь три раза. Гоморянихреновый, чтобы морского ершав. Адмирал поставил бокал на стол, перегнулся через ручку кресла, громыхнул выдвигаемым ящиком и бросил на колени Ярославу тонкую кожаную папку. Ты же быстро читаешь, верно? Прогляди прямо сейчас там немного. И давай по второй. В папке действительно было немного, всего пять страниц, правда, довольно мелкого машинописного текста. Судя по всему, некие аналитические экстракты из оперативных документов четвертого глубинного за последний квартал. Кое-что фон Хартман уже знал, о чем-то догадывался, но и нового тоже хватало. Все настолько хреново, Арнольд Павлович. Хреново! Берсин едва не п о п е р х н у л с я бутербродом. Ты Ярослав прошлогодних сводок не видел? Каждая вторая ёбаная впасть, каждая вторая лодка пропадала, даже не выйдя на позицию. Пока эти долбаклюи Магнитского не довели радарный детектор, Конфедераты нас имели в хвосты под хвост как последних шавок. У тебя же сейчас сорок седьмая УМ уже с полным фаршем над рубкой. У меня над рубкой фарш от п а л у б н о г о штурмовика, только перископы х о б о т остались целые, а то бы я тут не сидел. Подлатаем не проблема, отмахнулся адмирал. Антенное хозяйство дело не хитрое, это тебе не пустотные лампы, которые с а м о л е т о м поштучно таскают. Есть другое. Закрой папку, открой уши и слушай внимательно. Этого в бумагах нет и вообще я пока тебе ничего не говорил. Смекаешь? Так точно. Парни с того берега готовят большое наступление в центре архипелага. Серьезно большое, без скидок. Понимаешь, что это значит? На с в ы н е с у т отсюда к морским ч е р т я м Предположил Ярослав. Если, конечно, доплывут. з р и е Зришь в корень. Адмирал потянулся за следующим ломтиком черного, на котором в ы с и л а с ь горка щупалец кальмара в перемешку с луковыми кольцами. Как правдиво клевещет нам родная пресса, конфедераты без охлажденного баночного пива даже в обороне не усидят. Ну и все остальное помелочи. Это значит один суперконвой, а скорее два, потому что армия и флот, как обычно, не договорятся и сформируют отдельные, не считая резкого возрастания обычного трафика. Они там здорово п о д р а с с л а бились за последнее время. Быстроходные транспорты гоняют в одиночку, даже без э с к о р т а И тут выхожу я весь в белом. н у должен же быть хоть какой-то хренов эффект от этой молюсками л грёбаной краски. Берясь за бокал, фыркнул Арнольд. У меня была и д е й к а покрасить пару лодок в темно-красный, чтобы мороз п о к о ж е и местные остроухие своих кровавых богов поминали. Но раз уж так уже получилось, пусть это будет твое белое пугало. призрачную субмарину, так вроде бы в перехватах вспоминали. Узнали, выходит. Узнали, узнали, не сомневайся. После того корытоноса за вами будет персональная охота, так что поосторожней там, ходи тихо и глубоко. Я всегда осторожен, Арнольд Павлович. Ага, кроме тех случаев, когда нарываешься, почем зря. В общем, через несколько недель начнем формирование тактических групп. У тебя будет одна из двух разведывательноударных, знак высокого доверия и не только моего, так что не подведи. И да, Берсень вновь перегнулся через кресло, но щелкать ящиком не стал, а просто взял со стола пухлый конверт с стройкой ленточных печатей. Чтобы вам пока не скучать, есть одна текущая задача: надо с пропавших островов забрать нашу резидентшу из местных кадров. Из местных? Теперь уже настала очередь Ярослава давиться за куской. Да она же мне половину экипажа сожрет, пока доплывем.